Захлопнул за собой дверцу кабинки и просидел в ней, рыдая, следующие два с половиной часа. Каждый наполовину жалостный, наполовину презрительный взгляд, провожавший меня, когда я летела в этот приют, снова и снова воспроизводился моим истрадавшим мозгом. Все они смотрели на меня, как на армянского миллионера Парвеню, щеголяющего на званом обеде британского легиона купленными неведомо где орденами, как на выскочку мэра, который и в ванну усаживается, не снимая пышно блистающей на грубной цепи. И если бы я еще не сказал Глэмбиджу, что он может съездить в Льюис, дабы повидаться с женой, живущей в приюте для умалишенных, тогда я хоть мог бы сразу улепетнуть домой. А теперь вот корчись, столько времени весь в мыле, от позора. Впрочем, сейчас, включив холодный свет разума, я гадаю. Не слишком ли остро отреагировал я на случившееся? Не мог ли человек более спокойный отозваться на все это недоразумение легким смешком? Не показал ли я себя отчасти все-таки снобом, приписав другим собственное мое презрение к себе? Если кто-то из вас был там и видел меня, возможно, вы... Напишите мне и снимите с моей души тяжкий груз. Пока же вы, во всяком случае, проявили терпение. Многие из вас наверняка гадали, какое, собственно, отношение, какую ценность имеет это мое внутреннее несчастье для нешуточной жизни, что протекает вовне меня. Те же, что посообразительнее уяснили, вспомнив, что сейчас во время выборов разговоры о политике запрещены, Под текст моего небольшого воспоминания увидели ясные знаки его аллегорической подоплеки и поняли, чем она может им пригодиться. Вперед и выше? Ага. А если вы уже там? Можете сесть. Сидни Вульгарс. Еще одна выдержка из красочного приложения. Диктор. Сидни Вульгарс. Тур, оператор компании Отдых Сокрушенных откровенно рассказывает о совершаемых им преступлениях. На мой взгляд, самые лучшие в отдыхе, которые предлагает моя компания, состоит в том, что она дает возможность по-настоящему отдохнуть людям, коэффициент интеллекта которых располагается где-то между 18 и 30. Большинство наших отдыхающих проживает в таких городах, как Милтон-Кинс, Телфорд, Уэльс, Питерборо, Орингтон-Ранкорн. Тех городах Соединенного Королевства, которым приходится прибегать к услугам рекламных агентств, чтобы заманить к себе на жительство хоть кого-нибудь. По нашим представлениям, люди, которые полагают, что было бы очень хорошо, если бы все города на свете походили на Милтон-Кинс, это как раз наши клиенты и есть. — Нас больше всего интересуют личности яркие, привлекательные, любящие хорошо проводить время, но, к сожалению, мы-то их не интересуем нисколько. Вот нам и приходится возиться с запечалившимися, постаревшими, отчаявшимися алкоголиками, развратниками, которые покупают наши путевки в тщетной надежде, что им, глядишь, и удастся затащить в постель какую-нибудь бабу, которая еще не стукнула пятьдесят. Полагаю, вы видели в наших брошюрах фотографии девушек, которые обходятся без верхней половины купальников. Гладкотелых мужчин, увлеченно занимающихся виндсерфингом. Веселых пар, предающихся пляжным забавам. Так вот...